Глава четвертая. Убийство с доставкой в номер. Когда их знакомили с управляющим отелем «Королевский багрянец», Кент ожидал увидеть перед собой какого-нибудь учтивого диктатора в утреннем сюртуке. Некую высшую разновидность старшего официанта, иностранного, скорее всего, семитского происхождения. Но мистер Кеннет Хардвик, напротив, оказался простым, сдержанным и дружелюбным островным уроженцем в самом заурядном сером костюме. Кеннет Хардвик был сидеющим мужчиной средних лет с волевым лицом, крючковатым носом и живыми глазами. Его главной установкой, как и установкой всего отеля, похоже, была несокрушимая работоспособность. Он, конечно, потрясен убийством но готов совсем разобраться без лишней суеты. Суперинтендант Хедли, доктор Фелл и Кент сидели в апартаментах управляющего на седьмом этаже. Его обычный рабочий кабинет находился внизу, но на новом этаже в крыле Д для Хардвика было выделено две комнаты. Окна гостиной, отделанной мореным дубом, весьма удобные, но без излишеств, выходили в двор-колодец, выложенный белой плиткой. Хардвик сидел за большим письменным столом с включенной настольной лампой, разгонявшей сумрак зимнего дня, и постукивал по плану крыла А, разложенному перед ним. Он то и дело надевал и снова снимал очки, единственный признак волнения, нарушавший деловитое изложение фактов. «И вот...» — подытожил он. Прежде чем другой мистер Кент прибыл сегодня утром, положение было таково. Мистер Риппер забронировал номера на всю компанию за полтора месяца, подчеркнув, что желает разместиться на новом этаже. Разумеется, мне сообщили о трагической смерти мистера Родни Кента две недели назад. Хардвик, кажется, заставил себя собраться с духом, покрепче насадив очки на нос. Хотя в прессу об этом почти ничего не просочилось, и, разумеется, не было никаких намеков ни на что, кроме пьяного нападения. «Верно», — подтвердил Хедли. «Министерство внутренних дел приказало нам не делать подробности достоянием общественности. Следствие было временно приостановлено». «Понимаю». Хардвик чуть подался вперед. И вот, теперь еще и это, суперинтендант. Разумеется, было бы глупо с моей стороны спрашивать, нельзя ли как-то замять случившееся. Я не собирался и не собираюсь задавать подобные вопросы. Но все же, каково наше положение? Если смерть мистера Кента была в определенной степени засекречена, произойдет ли то же самое со смертью миссис Кент? До сих пор никто ничего не знает, за исключением тех людей, которые занимались этим непосредственно. Дела в отеле идут заведенным порядком, как вы сами видите. Это было несложно, поскольку гости мистера Риппера — единственные постояльцы в крыле А. Они в некоторой степени отрезаны... «Отрезаны», — повторил Хедли. «Пока я не получу указаний, все, разумеется, должно сохраняться в секрете». «А теперь перейдем к подробностям. Какие именно комнаты кто занимал?» Хардвик передвинул план по столу. «Я все здесь отметил», — пояснил он. «Вы увидите, что в номере 707 значатся «Мистер и Миссис Кент». «И в наших книгах записано точно так же. Никто ничего не менял». Именно поэтому сегодня утром официанты не заподозрили ничего странного, когда второй жилец номера спустился и потребовал завтрак. Раздался стук в дверь. Сержант Бетс, помощник Хедли, вошел, выразительно помахивая блокнотом. «Сэр, доктор только что закончил», — сообщил он. «И он хочет с вами переговорить. Я проверил все, о чем вы меня просили». «Прекрасно. И где же наши...» «Гости?» «Все у себя в номерах. У меня возникли некоторые сложности с мистером Риппером, однако в коридоре стоит на страже Престон». Хэдли пробурчал что-то, придвигая стул ближе, чтобы рассмотреть план. Повисло долгое молчание. Свет настольной лампы заливал лицо Хардвика, окаменевшее от напряжения, застывшей полуулыбкой. Доктор Фелл, огромный и похожий в своей черной накидке с капюшоном на разбойника с большой дороги, смотрел на план через плечо Хедли, положив на колени свою шляпу широкими загнутыми полями. До них доносились слабые звуки оркестра из лобби-бара, поднимавшиеся через двор колодец, однако они больше походили на вибрации воздуха, чем на музыку. «Я так понимаю», — внезапно заявил суперинтендант. Во всех номерах свои ванные комнаты, и только один из них не занят. Да, номер 706 свободен, рядом с лифтами. Поскольку монтажники еще работают, я побоялся, что шум будет тревожить жильцов, примыкающим к шахте номере. Вы лично занимаетесь расселением гостей? Обычно нет, не я, но в этом случае я занимался лично. Мы с мистером Риппером давно знакомы, и я когда-то сам жил в Южной Африке. Эти номера были выбраны заранее? О, да. Единственная загвоздка состояла в том, что гости прибыли на день раньше, чем собирались изначально. Почему так получилось, вам известно? Ну, мистер Риппер позвонил мне из Нортфилда вчера после обеда. Он сказал... Вы ведь понимаете, что нервы у них были на пределе. Хардвик с легким неодобрением взмахнул рукой. Ему кажется, что лучше не задерживаться в деревне еще на день, и полиция не возражает против их переезда в Лондон. Устроить всю компанию было нетрудно. Сейчас ведь не разгар сезона. На самом деле занят был всего один номер, 707 Той самой дамой, которая вчера после обеда и выехала. Хэдли бросил взгляд на Кента. «Это та американка, которая уверяла, будто бы забыла в бюро своего номера ценный браслет?» «Будто бы», — повторил управляющий. «Не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду. Она действительно забыла браслет в бюро. Майерс, дневной партия, нашел его там в тот же момент, когда обнаружил и... Миссис Кент». Кристофер Кент пристально поглядел на него. Слишком свежи были его воспоминания о том кленовом бюро с мягко выдвигающимися ящиками, застеленными бумагой, чтобы он пропустил такое замечание мимо ушей. «Погодите, здесь кроется какая-то ошибка», — вставил он. «Во время моего короткого приключения я сегодня утром осмотрел все бюро и могу поклясться на чем угодно, что никакого браслета там не было». Хардвик заговорил после паузы. Его лоб прорезали короткие морщинки, словно нарисованные рукой художника. Он быстро переводил взгляд с одного из своих визитеров на другого. «Даже не знаю, что тут сказать. Мне известно только, что браслет сейчас у меня. Чертовски красноречивое доказательство. Майерс принес его мне, когда пришел сообщить о другом деле. Вот!» Можете сами посмотреть. Хардвик выдвинул левый ящик письменного стола, разорвал заклеенный конверт и положил браслет под лампу. Он представлял собой цепочку из крупных звеньев белого золота, и в центре красовался единственный камень весьма любопытного вида. Квадратный, черный, отшлифованный и тускло поблескивающий с гравировкой. Две строчки на латыни мелкими, едва читающимися буквами. «Клаудита, Джем Ривос, Пуэри», — гласила гравировка. «Сад Прата, Бибирунд». Доктор Фел над плечом Хедли шумно и бурно захмыкал от волнения. «Это необычная вещица», — заметил Хардвик. «Этот камень, обсидиан, черный опал, что вообще это может быть?» Выглядит так, словно его вынули из кольца и вставили в браслет. Однако надпись еще более удивительная. Моей когда-то вполне сносной латыни не хватает, чтобы понять. Я бы перевел в общих чертах так. Завязывайте с выпивкой, парни. Луга уже напились до отвала. Что кажется мне полной чепухой. Он уставился на доктора Фэлла с невеселой вопрошающей улыбкой, в которой вдруг мелькнула догадка. «О, Бахус!» — проворчал доктор Фэлл, оставляя своих собеседников в прежнем недоумении. «Ну и дела. Неудивительно, что она желает получить браслет обратно. Сам камень и бог весь какой ценности». Однако некоторые музейные хранители за такое горло бы перерезали. Если моя догадка верна, таких камней осталось в мире всего несколько штук. Что же до надписи? Вы недалеки от истины. Это метафора в образном стиле Вергилия, его наставление пастухам. И в учебнике это перевели бы поделикатнее. «Время, ребята, закрыть каналы. Луга утолились». «Да, я бы сказал, что камень точно извлечен из кольца и вставлен в браслет. Белое золото, широкие звенья — это ерунда. Только камень здесь старинный. И, конечно же, изначально идея принадлежала грекам, а римляне лишь переняли ее». «Уникальная вещица!» «Ого! Черт побери, Хедли! Вы сейчас видите перед собой одно из самых остроумных изобретений древнего мира!» «Остроумных изобретений?» — удивился Хедли. «Остроумных изобретений для чего? Вы хотите сказать, в этом камне носили яд или в браслете?» «Профессиональный подход!» произнес доктор Фелл сурово, и внимательно поглядел на камень. «Нет, ничего подобного. И все же это для сугубо практического применения. Римляне были практичными людьми. Кому принадлежит выщица, мистер Хардвик?» Управляющий выглядел озадаченным. «Некая миссис Джоплидан. У меня тут есть ее адрес». «Но сами вы с ней не знакомы». «Отчего же? Очень хорошо знаком. Она всегда останавливается у нас, когда бывает в Англии». Доктор Фелси плодыша уселся на место и покачал головой. Хедли сердито ждал, пока он снова заговорит, однако, когда взгляд доктора устремился куда-то в пустоту, Хедли не стал настаивать и перешел к более насущным делам. Браслет может подождать всему свое время. В настоящее время мы занимаемся компанией мистера Рипера. В котором часу они прибыли в отель? Около шести вечера. И какие они были в тот момент, в смысле, каково было настроение в компании? Совершенно точно безрадостное, ответил Хардвик с серьезностью, за которой, как почувствовал Кент, кроется легкая усмешка. Это не осталось незамеченным для Хэдли». «Продолжайте», — потребовал суперинтендант. «Что было потом?» «Я встретил их, проводил наверх. Как вы уже знаете, с мистером Рипером я знаком лично. Так вот, учитывая обстоятельства, я посоветовал ему сводить куда-нибудь друзей на какое-нибудь представление, желательно веселое. Вы ведь понимаете». «И он согласился?» «Да. Он заказал шесть билетов на «Стоит лишь расхотеть». «И что? Все они пошли?» «Да». Мне показалось, миссис Кент не желала идти, но ее уговорили. Так получилось, что я как раз вышел из кабинета, того, который внизу, примерно в четверть двенадцатого ночи, и встретил всю компанию, возвращающуюся из театра. Настроение у всех явно улучшилось». Мистер Риппер задержался, чтобы купить сигару, и сказал мне, что всем без исключения понравилась постановка. «Что потом?» «Они отправились наверх?» «Во всяком случае», — добавил Хардвик, склонив голову на бок и с особенным тчанием выбирая слова. «Они вошли в лифт». «Больше я никого из них не видел». И только на следующее утро я узнал о случившемся, когда Майерс пришел и сообщил о найденном теле. Хардвик снял свои очки, убрал их в футляр и захлопнулся щелчком. Несколько мгновений он отрешенно глядел на Бивар. «Больше мне...» — продолжил он. «Не хотелось бы обсуждать это безобразное происшествие. Вы все знаете, я все знаю» и это настолько ужасно, что говорит само за себя». Он поднял голову. «Вы видели лицо этой женщины?» «Еще нет», — признался Хэдли. «Остался в сущности только один вопрос. Вы говорите, в одном из лифтов работают монтажники. Они работали там всю ночь?» «Да». «Вам известно, когда у них начинаются и заканчиваются смены?» Да, именно эта смена, три человека, заступила вчера вечером в десять и проработала до 8 утра. Они еще были здесь, когда обнаружили тело. Предположим, кто-то другой, некий посторонний человек, никак не связанный с компанией мистера Риппера, вошел бы в крыло А или вышел бы оттуда в какой-то момент среди ночи. Рабочие заметили бы его, как вы думаете? «Я бы сказал, наверняка. Свет в коридоре горит всю ночь. Подняться или спуститься можно либо на лифте, либо по лестнице, а рабочие находятся как раз между тем и другим». Хэдли вопросительно поглядел на сержанта Бетса, который согласно кивнул. «Да, сэр», — подтвердил сержант. «Я получил показания всех троих. Они были весьма словоохотливы, и их версии сходятся». Они помнят, как компания мистера Риппера поднялась наверх примерно в четверть двенадцатого. На самом деле мистер Рипер задержался и задал им несколько вопросов о том, как устроен лифт и как продвигается их работа. Они видели, как гости распрощались на повороте коридора. И после этого, они готовы в этом поклясться, никто за всю ночь не входил и не выходил из крыла А. «И все же...» Существует ли какой-нибудь другой способ, которым посторонний мог бы проникнуть туда? Вопрос Хэдли был адресован то ли Бетсу, то ли управляющему. Спустя несколько мгновений ответил второй. «Вряд ли», — произнес он. «Почему?» «Взгляните на план. Я не утверждаю, что это невозможно, но вы посудите сами». Хардвик развернул план этажа на столе. Теоретически есть еще два пути. Посторонний, я полагаю, вы имеете в виду злоумышленника, мог бы забраться по пожарной лестнице и влезть в окно в конце коридора. Но так уж случилось. Именно это окно не просто надежно заперто изнутри. Мне как раз вчера доложили, что фрамуга намертво засела в раме, и окно вообще невозможно открыть. Сегодня утром должен прийти мастер, чтобы его починить и у вашего злоумышленника остается всего один путь — вскарабкаться по стене здания, либо по фасаду, обращенному на Пикадилли, либо пройдя во внутренний двор, а затем пройти через чей-нибудь номер, оставшись при этом незамеченным, после чего выйти тем же путем. Поскольку я очень хорошо знаком с этим отелем, я бы сказал, это настолько маловероятно, что почти невозможно. Вы же понимаете, к чему ведут все эти вопросы? О, да, еще как понимаю. Хедлер развернулся к Бетсу. Итак, если исключить постороннего, входил или покидал кто-нибудь это крыло среди ночи, что у нас со служащими отеля? Никто, кроме горничной, сэр. Она закончила работу в половине двенадцатого. Да, но... Хэдли хмуро поглядел в свой блокнот. «Как насчет чистильщиков ботинок? Разве не было чистильщика, или как вы там его называете? На бы выставляются за дверь и ее забирают, чтобы почистить». Бетт кивнул. «Да, сэр. Однако чистильщик, на самом деле это коридорный, зашел в крыло только под утро, спустя несколько часов после убийства». Судя по всему, по ночам тут не собирают обувь и не уносят чистить на случай, если кто-нибудь придет совсем поздно. Они дожидаются 5 утра и вот тогда забирают всю обувь, приводят в порядок и возвращают на место. Чистильщик прошел по коридору в пять, поболтал с рабочими у лифтов. Однако во всем крыле только один человек выставил пару туфель. Миссис Кент. И чистильщик понял, что тут какая-то ошибка. Ошибка? Резко переспросил Хедли. Прежде всего это была пара туфель из коричневой замши, а замшу кремом не чистят. Второй момент туфли оказались непарные, хотя и очень похожие на первый взгляд. Одна была чуточку светлее другой с небольшой плоской пряжкой. Чистильщик понял, что туфли выставили по ошибке, поэтому он оставил их под дверью и ушел. Доктор Фелл, на лице которого отображался болезненный интерес, мешался. «Всего один момент. Меня интересует устройство этой цитадели. Как именно работает отель? Кто входит и выходит из здания в это время суток?» «У нас здесь примерно три сотни работников», — ответил Хардвик. «И потребуется некоторое время, чтобы объяснить, как все устроено». «Но я могу вам сказать следующее. После половины двенадцатого ночи ни у кого нет абсолютно никаких дел наверху, за исключением одного из четверых коридорных. Именно так. Горничные, которые дежурят днем, отвечают на вызовы и все прочее, уходят в половине двенадцатого. И тому имеются моральные причины», — пояснил он осторожно. «Вам вряд ли захочется, чтобы вокруг сновала толпа девушек, когда вы возвращаетесь в номер. Примерно в это же время все остальные служащие, которые время от времени поднимаются наверх днем, например, официанты или посыльные, тоже заканчивают работу. Наверху остаются четверо коридорных под началом ночного партия. Полагаю, у вас две смены, уточнил Хедли. О, да. Ночная приходит в восемь вечера и остается до восьми утра следующего дня. Каждый коридорный отвечает за один или два этажа в зависимости от заполненности отеля. Если на его этаже звонит звонок, он отвечает. Если требуется поднять багаж, либо гость забыл ключ или пришел в номер на веселе, как видите, поручения самые разные. И еще они собирают обувь в пять утра, как и сказал сержант. «Вопрос в том», — настаивал Хэдли. «Поднимался ли кто-нибудь наверх вчера ночью, за исключением горничной?» «Нет, сэр», — вставил Бетс. И это кажется несомненным». Раздался короткий предупреждающий стук в дверь, после чего она открылась и вошел Дэн Риппер. За ним Франсин Форбс в качестве арьергарда. Кент машинально поднялся с места. Она увидела его, а вот Дэн ничего не заметил. Здесь, в Лондоне, Кент как-то отчетливее, чем раньше понял, что Дэн — человек крупномасштабный, словно рельефная карта Африки, ему требуется простор, чтобы дышать. Однако, несмотря на клокотавшую в нем энергию, он выглядел больным. Часть его существа вечно беспокоилась, беспокоилась и беспокоилась. Его волосы, посидевшие и поредевшие на висках, были коротко острижены на тефтонский манер. Вокруг очень светлых глаз на фоне кирпично-красного загара, который никогда не становился бледнее, разбегались тонкие морщинки, отчего казалось, будто по лицу с крупными чертами провели теркой для мускатных орехов. Его рот, который одновременно выражал великодушие и подозрительность, был поджат так, как будто он прикусил нижнюю губу. Если внешность Францин являла полную противоположность внешности Дэна, то по некоторым душевным качествам она могла бы сойти за его дочь. Она была гораздо спокойнее Дэна и, вероятно, даже более непреклонной, чем он. Именно эта непреклонность и приводила к конфликту каждый раз, когда они встречались с Кристофером Кентом. Она была стройная, с очень светлой кожей, которая никогда не загорала и не обгорала на солнце а словно светилась изнутри от собственной белизны, особенно подчеркнутой аккуратно постриженными светлыми волосами и миндалевидными темно-карими глазами. Она казалась, и тут не подобрать иного слова, очень породистой, причем порода, похоже, делала ее вполне жизнеспособной, а вовсе не анемичной. И было сразу понятно, что ее простого покроя коричневое платье – последний писк моды. Настолько идеально сидело оно на ее фигуре. «Послушайте, Хардвик», — начал Дэн сдержанно. Он уперся ладонями о письменный стол, а затем заметил Кента. Дэн присвистнул. «Да какого же...» — прибавил он, стараясь не заорать во все горло. «Полагаю», — произнес Хэдли, «Вы знакомы с мистером Кентом?» «Господи, да конечно!» «Один из лучших моих!» — ответил Дэн. Он снова осекся и быстро поднял глаза. «Крис, ты сказал им, кто ты такой? Потому что если сказал, знаю, я проиграл. Плюнь ты на это пари, Дэн, забудь о нём. У нас тут дела посерьёзнее. Привет, Франсин». Дэн залился краской, потирая щёку. Он выглядел растерянным, нерешительным, потому что его врожденный такт боролся с внутренней потребностью все объяснить. «Вот дрянь!» — произнес он. «Самый дрянной кошмар, в который я когда-либо вляпывался! Мы пытались тебя разыскать, Крис, но, разумеется... Однако не переживай, не волнуйся совершенно. Я обо всем позаботился. Он похоронен в Хэмпшире». Ты же знаешь, его предки оттуда родом. Все по высшему разряду. Обошлось мне в пять сотен с лишним, но стоило того. Судя по этим рваным фразам, даже остальные нервы Дэна, кажется, не выдерживали. Он говорил сварливым тоном. Вот бы сейчас оказаться дома с хорошим бокалом в руке. А теперь еще и Дженни. У тебя есть какие-нибудь соображения, что с нами вообще творится? «Нет. Но ты хотя бы можешь им сказать, правда, можешь, что никто из нас не пожелал бы смерти Роду или Дженни?» «Могу и говорю». Хэдли дал им возможность побеседовать, наблюдая за обоими. Франсин Форбс, едва ответив на приветствие Кента, дожидалась объяснений все с тем же видом человека, только что принявшего холодную ванну. «Наверное, дело в этой ее светящейся коже», — подумал он, а заодно и в напряженной атмосфере. Она все-таки тоже не в своей тарелке. Хотя миндалевидные глаза смотрели спокойно, ее выдавали руки, нервно разглаживавшие платье на бедрах. «Если мы уже закончили обсуждать великодушие Криса», — проговорила она своим неприветливым голосом, И Кент вдоль у секунды вспыхнул и разозлился. Может быть, нам стоит объяснить вам, мистер Хэдли, чего ради мы явились? Наша делегация из двух человек хочет довести до вашего сведения, что мы совершенно точно не намерены сидеть по своим номерам, словно в одиночных камерах, если нам не объяснят, с какой целью. Мы знаем, что Дженни мертва, но это все, что нам известно. Хэдли был сама учтивость. Он отодвинул для Франсин стул, хотя она тут же отвергла его взмахом руки, означавшим, что она просит перейти прямо к делу. «Боюсь, это все, что известно и нам самим, мисс Форбс», сообщил ей суперинтендант. «Мы как раз собирались переговорить с каждым из вас, как только закончим осмотр комнаты, где совершилось убийство». «Да, убийство, в точности такое же, как и первое», Как это не прискорбно. «Между прочим, позвольте представить вам доктора Гидона Фэлла, о котором вы, возможно, наслышаны». Франсин коротко кивнула. В ответ доктор, тяжело сопя, поднялся с места, прижав к груди свою шляпу с широкими загнутыми полями. Он также внимательно оглядел ее сквозь пенсне с выражением нескрываемого и добродушного любопытства, которое, по-видимому, вызвало раздражение. Однако она не сводила взгляда с Хэдли. «Она что, задушена?» «Да». «Когда?» — спросил Дэн. «Он, кажется, хотел как-то оправдаться». «Пока что мы не знаем. Как я уже говорил, мы еще не завершили осмотр ее номера и не виделись с врачом». «Понимаю», — продолжал Хэдли успокаивающим тоном. Вам трудно оставаться у себя в комнатах в данный момент. Однако поверьте мне, если вы всего-навсего последуете моему совету и вернетесь к себе, мы сумеем сохранить дело в тайне и избежать ненужного внимания к случившемуся. И к вам самим. Конечно, если вы не хотите сообщить нам что-нибудь очень важное, касающееся прошлой ночи. «Нет», — ответил Дэн, прочищая горло. «Ничего такого, видит Бог!» «Насколько я понимаю, ваша компания вернулась из театра около четверти двенадцатого накануне вечером?» «Да, все верно!» Хэдли не обратил внимания на его недоверчивый взгляд. «Мистер Риппер, когда вы вернулись, вы заходили в номера друг к другу или же сразу разошлись по своим комнатам?» «Сразу разошлись, мы все устали!» К этому моменту лицо Франсин приобрело настолько скучающее выражение, что Кенту нестерпимо захотелось отвесить ей хорошую пощечину. Никогда ему не удавалось понять, эти ее настроения действительно искренни, или же они тщательно продуманная жеманная маска. Что ж, в таком случае не видели ли вы или не слышали что-нибудь подозрительное прошлой ночью? Нет. Суровым тоном отозвался Дэн. «А вы, мисс Форбс?» «Ничего, благодарю вас», — ответила Франсин, словно отказываясь от предложенного угощения. «Кто-нибудь из вас в какой-нибудь момент покидал свой номер?» «Нет», — ответил Дэн и засомневался. «Нет, хотя это тоже считается. Я не покидал номера». Я высунул голову и поглядел в коридор, больше ничего. «Вы выглядывали в коридор? Зачем?» Смотрел на часы. «Там на стене в коридоре часы рядом с номером Франсина. Просто мы и остановились. Я позвал жену спросить, не знает ли она который час. Но она оказалась в ванной, там текла вода, и она меня не услышала. Поэтому я открыл дверь», — пояснил Ден, разводя руками. Выглянул и посмотрел на часы, вот и все. «И сколько же было времени?» «Две минуты первого», — с готовностью ответил Дэн. «Я поставил свои часы». Сержант Бетс потихоньку двинулся вдоль стены, заходя за спинку стула Хэдли. Он набросал несколько слов на полях своего блокнота и протянул начальнику. Кент, сидевший к Хэдли ближе остальных, Успел прочесть, прежде чем тот аккуратно пододвинул блокнот доктору Фэллу. Там говорилось, по словам доктора, смерть наступила около полуночи. «А вы видели или слышали что-нибудь в коридоре, мистер Риппер? Может, там кто-то был?» «Нет», — ответил Дэн. «Никого», — прибавил он. Кроме служащего отеля рядом с дверью Дженни, который нес большую стопку полотенец.